Генерал Мур рвет и мечет. Этого Сокина сына нападение тоже застало врасплох во время отдыха на побережье. Он считает, что это лично ему оплеуха и готовится к достойному ответу. Витминцы мобилизовали все свои людские и материальные ресурсы, выставив против нас почти 3 миллиона солдат и невиданное доселе количество военной техники. Это в десятки раз больше того, что располагаем мы наши союзники вместе взятые. Собравшиеся на экстренном совещании правители Даоса, Камбаджи и Тайлунда наделали в штаны и готовы сесть за стол переговоров с председателем Ли. Крупнейшие города юга, такие как Хонг Сали, Контум, Камрани, Бинфу, превратились в тлеющие угольки сейчас в руках врага. Элитные танковые части вьетминцев ударили со стороны Кванг-3 по Данангу и окрестностям, сковав в котле значительное количество наших сил. В демилитаризованной зоне творится полный конец света. «Хреново!» — поморщился Максим, затягивая сигареты, выдернутой из пальцев борт стрелка. «Что думаете делать? Не вижу ничего иного, как оставить Лангвей». «Об этом не может быть и речи. Генерал обещал пристрелить каждого, кто побежит». «А где сейчас сам генерал? Не как командует на передовой?» — хмыкнул Максим. «Как же!» — улетел первым же военно-транспортным бортом в Дананг на совещание начальников объединенных штабов. Вскоре после его отлета взлетную полосу разбомбили, оставив целыми лишь несколько вертолетных площадок. Самолеты не могут сесть, поэтому сбрасывают грузы на парашютах и играют в платформах. Под окнами моего штаба догорают три сбитых Геркулеса, а большего пока они не могут выделить по причине всеобщей загруженности воздушных сообщений. Всем нужна помощь, и все стараются ее заполучить. Пилоты летают как можно ниже к земле, чтобы их не сбили ракетами, но с занятых высот по ним без устали работают из зенитных пушек. Главный штаб обещал выслать подкрепление из плейко, если сможем день простоять, до ночи продержаться. Однако верится с трудом. Говорят, там еще больше ад, чем даже у нас. Столицу Даоса пока еще обороняет 116-я воздушно-десантная дивизия Олд Флэш, а больших сил там не осталось. Не знаю, как долго они продержатся. Керк, попробуй собрать парней из разведывательных групп Аляска, Алама, Карелия, Байкал и Монтана. Не выйдет. Карелы уничтожены почти в полном составе. Аталама нет вестей, а монтана выполнявшие в момент атаки секретной операции в железном треугольнике, чтобы избежать окружения, отступили с боями на юг. У меня лишь не неполные команды Аляски и Байкал, а еще озверевшие от крови оголтелая толпа зверя из CCN. Подонки изо всех сил рвутся в бой, считая, что они бессмертные и до кучи пыль непробиваемы. Не с трудом удается удержать их в узде и не дать совершить какую-нибудь необдуманную глупость. «Тебе же все равно придется отступить на юг», – перебил Максим. «Если останетесь, все поляжете. Выводи людей из окружения, а там видно будет. Я слишком далеко и не смогу помочь. Буду изредка выходить на связь. Удачи, старина, и не делай глупость, позволив прикончить себе». Вертолеты стали снижаться, заходя на посадку. Бор-стрелок, стараясь перекричать гул винтов, объяснил, что в долине нет никакой иной растительности, кроме невысокой травы. Именно здесь было принято решение организовать временную вертолетную базу, откуда совершали вылеты на охоту за конвоями вьетминцев штурмовые пташки. Сотни ударных и транспортных вертолетов расположились прямо на земле, под прикрытием мобильных ПЗРК и наскоро оборудованные по периметру защитой из траншей, землянок и бункеров, обложенных мешками с землей. В центре посадочной зоны, над самой высокой палаткой временного штаба, гордо развивался триколор анклава с золотым двуглавым орлом. Знамя кое-где было опалено огнем и подкопчено в дыму. Но в целом многим подымало моральный дух своим видом, несмотря на непростую ситуацию. Спрыгнув с подножки вертолета на землю, Максим быстрым шагом направился к штабу, провожаемый вслед удивленными взглядами часовых. Те не знали, как относиться к человеку без шевронов и знаков различий, зато подсознательно чуяли, что такому лучше дорогу не заступать. Прямо под сенью винтокрылых машин пилоты готовили на кострах еду, беззлобно переругиваясь их между собой, в то время как над их головами то и дело пролетали боевые клини ударных вертолетов, отправлявшиеся на новые боевые задания. Несмотря на значительную удаленность от ближайшего аэродрома, некоторые самолеты класса «Интрудер» ухитрялись долетать до этого места от самого Чангмая. Обладая вертикальным взлётом и посадкой, они легко обходились без влетных полос, используя достаточно ровные участки почвы. «Капитан Макмиллан, сэр, подождите!» Максим резко обернулся, наблюдая за двумя бородатыми мужчинами, бегущими следом за ним. Это были его давние знакомые – Мордехай и Роланд. Оба лейтенанта командовали двумя штурмовыми разведывательными группами, работавших в районе Бинфу. Роланд был высоким и жилистого телосложнения мужчины лет 35 с коротким ежиком стриженных волос и двухнедельной щетиной на иссеченном шрамами лице. Мордехай был ему полной противоположностью. Невысокий, коренастый как маленький грузовичок, с железными мышцами, выпирающими из-под тигрового камуфляжа. Вечно с глумливой ухмылкой на загоревшем до чернатой лице с неизменным сучком межзубов и нервными повадками приобретенными во время разведывательных миссий. Оба – ветераны ССН, два года разыскивающие по всему Эпсилону по приказу генерала Мура любые следы пребывания на планете инопланетных гостей. Они редко пересекались с Максимом, но каждый раз подобная встреча плохо заканчивалась. Например, в прошлый раз, по их вине, капитан чуть не погиб в хитроумной яме ловушки, вырытая этими парнями в надежде поймать нескольких гуков. «А вы двое чего тут забыли?» Строго спросил Максим. «Капитан, ты же сам отправил нас в этот район, забыл?» Удивился Роланд. «Ага, искать инопланетные какашки», — подтвердил Мордыхай, получивший свое погоняло за то, что был ярым антисемитом и позволял себе в их адрес язвительные высказывания. «Что-то я не припомню такое. Ну, как же, полгода назад, во время планирования операции «Хастинг». Мы тогда сразу заявили, что дело тухлое. Искать в горах Камбаджи инопланетное присутствие все равно, что искать кусок дерьма в переполненном нужнике. Там столько всех хрень валяется. Тут те веткие обломки древних транспортов, куски разбитых спутников, а главное, руины поселений. Припоминаю, смутно, нахмурился Максим. Вас должно быть больше. Остальные остались в тех проклятых горах, сэр, быстро перекрестился набожный Роланд. Кто умер от полученных ран, кто от местной мулереи а кто по глупости угодил в брюхо речных драконов. Ненавижу этих гнусных тварей. У меня от одного их вида мурашки похожи. «Не смей трогать моих любимых зверушек», — стал заводиться Мордыхай. «А что я такого сказал, хренов зоофил? Ты ж сам назвал их подлыми хренадоями». «Они вполовину не такие подлые, как тот иудей, которому мы доверили своей жизни». «Надеюсь, ты не про меня?» Неожиданно улыбнулся капитан, наблюдая за их перепалкой. «Как можно, сэр?» – обиделся Мордыхай. «Я про генерала Матьева Мура. За все время поисков гнид ни разу не соизволил даже поинтересоваться, как наши дела. Его только результат подавая, людей можно использовать как контрацептивы, а потом выбрасывать за ненадобностью». «Со всем уважением к вам, капитан, я бы снова хотел вернуться в команду под вашим умелым руководством». Я в этой глуши так давно, что готов уже с задницей грызть скалу, лишь бы меня забрали отсюда, хоть к чёртовой матери. — Говори уж тогда за нас обоих, — встрял Роланд. — Что скажете, босс? — Такие неистребимые засранцы, как вы, мне и вправду могут пригодиться. Хлопнув мордыхая по могучему плечу и наблюдая радость на их чумазых лицах, Максим сделал жест следовать за ним. — Добро пожаловать в Байкал, парни. Теперь нас уже трое. База спецназа Лангвэй спустя 5 дней после начала наступления ТЭТ. «Что ты делаешь?» – удивился Пирс, наблюдая, как Тони, переходя от одного усталого бойца до другого, что-то вкладывал им в ладонь и в полголоса бормочет на пустые, и все это накануне боя, когда передовые подразделения врага перешли в решительное наступление. «Хочу их немного взбодрить, да и в случае ранения тело быстро регенерирует!» Отмахнулся от дальнейших расспросов Хок, снова доставая из кармана приигрышню пакетиков с красным лотосом. Как сказал один хитромудрый старик, одну стрелу сломать легко, пучок сложен. Наша сила в единстве несокрушимости, кроме того, если меня вдруг прикончат, лотос мне станет без надобности. Не пропадать же добру даром. И давно ты стал философом? Когда прилетел на эту чертову планету, пожирающую людей вместе с их мечтами? Артиллерийские снаряды рвались уже в полукилометре от первой цепи бункеров, падая в шахматном порядке. Земля болезненно сотрясалась и вздрагивала после каждой серии разрывов, подбрасывая в воздух фонтаны мокрые после недавно прошедшего дождя земли. Припав воспаленными от недосыпания глазами к электронным окулярам, Сергей в очередной раз пожалел, что вернулся на базу, когда была великолепная возможность отступить на юг.